Глава двадцать Сейф. К сожалению, малодушную мысль о том, что звонок тетушки Амелии можно просто проигнорировать, пришлось забыть, ведь второй десяток пропущенных вызовов был от моих поверенных. Интуиция настойчиво шептала мне, что новости, которые они мне хотят сообщить, напрямую касаются дырумов. А еще предполагаю, что услышанное мне точно не понравится. Я глубоко вздохнула, собираясь набрать контакт юридической конторы, но они опередили меня и позвонили первыми. "Слушаю", настороженно ответила я. "Лина Деори, не хотел беспокоить вас сразу после обретения супругов, но ваши родственники утверждают, что увезли не все свои личные вещи из сейфа, расположенного в вашем родовом особняке". К сожалению, по закону они имеют право в течение трех суток после подписания актов забрать утерянное. Ваше присутствие на данной процедуре обязательно, — обрадовал меня юрист. «Хорошо, через полчаса я буду на месте», — нехотя ответила я, сбрасывая вызов. «У нас какие-то проблемы?» — спросил Элиас, обнимая меня за плечи. «Еще не знаю. Мне кажется, Дерумы да что-то задумали». ответила я, откидывая голову на плечо мужа. Потом я кратко пересказала Эллу о том, что поведал мне поверенный. «Возможно. Сомнительно, чтобы Лина Амелия могла что-то забыть в твоем доме. Не стал спорить со мной муж». «В нашем доме», — поправила я блондина. «Да, в нашем», — согласился Элиас, а потом развернул меня к себе лицом и нежно поцеловал. — Надо поспешить, иначе опоздаем к назначенному времени, — напомнила я, отстраняясь от своего мужчины. — Пусть ждут. Раз твое присутствие обязательно, то без нас никто Дерумов в дом не пустит, — отозвался Эл. Мысль о том, как тетушка будет беситься, ожидая моего появления, повеселила. И все же сильно задерживаться мы не стали, ведь поверенные не виноваты в моих конфликтах с Дерумами. В итоге мы опоздали всего на несколько минут. В саду работали нанятые мной ландшафтные дизайнеры и реставраторы, которые восстанавливали лавочки и беседку. А возле парадного входа нервно махала руками и что-то доказывала моим юристам моя настырная тетка. Сегодня Амелия заявилась не одна. Не знаю, чем руководствовалась эта змея, но она привела с собой обоих своих отпрысков. Если Биара меня просто раздражала, то вот Диона видеть я была как-то не готова. Мой противный кузен мало изменился за те семь лет, что я его не видела. Немного раздался в плечах, из черт лица ушла юношеская мягкость. Внешне Дион всегда был очень привлекательным, даже среди наших соотечественников. Повзрослев, младший Де превратился из симпатичного юноши в по-настоящему красивого мужчину. Но вот гнилая натура родственника, судя по всему, никуда не делась. Мы с Элом приветственно кивнули встречающим. Лично я поздоровалась только с полноватым поверенным, но Дерумы, похоже, приняли этот жест и на свой счет. Дион расплылся в довольной улыбке и нагло облизывал меня взглядом. Биара хмыкнула и задрала нос, а тетка поджала губы, но все же кивнула нам в ответ. «Наконец-то! Невежливо заставлять ждать себя! Хотя ты всегда вела себя по-хамски. Сестра слишком избаловала тебя, Рейна!» — изобразив обиду, заявила Амелия. «Зато вы воспитали просто эталонных граждан колвеи огрызнулась я, вызвав возмущение тетки и кузины. Гадский Дион только усмехнулся и продолжил бесить меня своими сальными взглядами. «Что ему нужно? Насколько я помню, этот гад уже года три как женат». Элиас собственнически обнял меня за талию и недобро сощурил глаза, без слов угрожая Диону. «Милые Элины, давайте все успокоимся». «Мы прибыли сюда по делу. Чем быстрее мы его закончим, тем скорее сможем разойтись», — примирительно предложил поверенный. «Вы правы, Лин Теоран. Простите мою эмоциональность. Просто обидно, когда взамен на добро получаешь такое отношение», — воспользовалась одним из своих любимых образов Амелия, маска заботливой, но незаслуженно обиженной тетушки. Биара успокаивающе погладила мать по предплечью, но при этом кусала губы и бросала украдкой взгляды на Элла. Странно, что Дион не стал утешать любимую родительницу, а просто ждал, скрестив руки на груди. «Как же они меня все раздражают! Это не семейка, а логово ядовитых шессов какое-то!» «Пройдемте!» — недовольно буркнула я, прислоняя руку к сканеру. Первый в дом вошла я, сопровождаемая мужем. Следом за нами представитель юридической конторы, а последними шли дерумы. После клининга и восстановительных работ в холле снова, как когда-то в детстве, пахло лимонным маслом, нагретым деревом и свежестью. Все вокруг сверкало чистотой и манило уютом. Вот только дерумы здесь явно были лишними. Поэтому я решила воспользоваться дельным советом поверенного и поскорее закончить с церемониями. Поднявшись по лестнице, я открыла двери кабинета и жестом пригласила остальных. «Полагаю, вы знаете, где находится сейф, раз умудрились в нем что-то оставить», — не слишком дружелюбно заметила я. «Конечно!» — высокомерно заявила тетка и направилась к панели, за которой прятался тайник. Она нажала на специальную вставку и отворила первую дверцу, обнажив старинный механизм с кодовым замком. «Открывай дальше!» — приказала мне Амелия. — С какой стати? Вы утверждаете, что оставили свое имущество внутри сейфа. Значит, вы и без меня знаете пароль, — отозвалась я. — Как скажешь, — не хуже прошипела Амелия. Тетка как-то боязливо стала нажимать на металлические пластинки с символами, а потом громко ойкнула, ужаленная разрядом электричества. — Ты это специально? — обиженно воскликнула родственница, показывая всем свои обожженные пальцы. Не понимаю, о чем вы, честно призналась я. Эта мерзавка сменила кот. По ее вине я получила травму. Это такое изощренное издевательство надо мной! дрожащим голосом вопила Амелия, а потом громко разрыдалась и повесила на груди Диона. Тише, мамочка, не плачь! Мы засудим эту гадину, кинулась утешать родительницу Биара. Лина Деори, зачем вы это сделали? шепотом спросил мой юрист. Судя по хмурому взгляду поверенного, он явно не одобрял подобные методы. Я уже хотела возразить, но меня опередил кузен. «Рейна, это было низко! Просто открой этот тайник! Мы заберем свое и уйдем!» Как неразумному ребенку предложил Дион. «Не надо указывать моей жене!» прорычал Элиас и вышел вперед, закрывая меня от родственников. «Я ничего не меняла! Заканчивайте это представление, Амелия!» — раздраженно сказала я, выходя из-за спины мужа. — Ты еще смеешь врать? — вскинулась Биара. Нет. В данный момент вы пытаетесь нас облапошить. Этот сейф был сделан по заказу моей прабабушки. Вещь очень сложная и эксклюзивная. Я могла бы многое о нем рассказать, но ограничусь тем, что сменить пароль на нем никак нельзя. Код передается по наследству старшей дочери рода. Естественно, вы никогда этот тайник не открывали и ничего своего туда не клали. Но если вы настаиваете на своей правоте, то мы сейчас вызовем экспертов. А после получения их заключения Лин Теоран подаст от моего имени заявление о клевете и попытке мошенничества. Торжествующе произнесла я, наблюдая, как лица дерумов вытянулись и покрылись красными пятнами.